45. czyli Ты понял? Остроту слов прошел шелкопряда?» Джон Вебстер, белый дьявол. И в жилом доме Квайнов, и в нежилом, на Гартроуд полиция раз за разом проводила обыски. Леонору по-прежнему держали за решеткой. Стороны использовали выжидательную тактику. Для Страйка не в было часами стоять на холоде, глядя в затемненные окна. Выслеживать безликих незнакомцев, слушать длинные гудки в телефонной трубке, без толку давить на кнопки дверных звонков, видеть перед собой пустые лица и бестолковых свидетелей, мучиться вынужденным бездельем. Но в данном случае его сбивало с толку нечто другое тихое подвывание тревоги, сопровождавшее каждый его шаг. Как дистанцироваться от дела, если тебя постоянно дергают разные люди, если со всех сторон сыплются несправедливости? Леонор, бледная, плачущая, до сих пор в тюрьме. Ее дочь, совершенно сбитая с толку, уязвимая, в одночасье осталась без родителей. Робин прикрепила рисунок Орландо у себя над письменным столом, и веселая красногрудая Малиновка взирала со стены на занимавшихся другими делами сыщика и его помощницу, напоминая им, что в Лэдброк Гроув, кудрявая девушка, все еще ждет свою мать. У Робин, по крайней мере, были осмысленные дела, хотя она нервничала, что подводит страйка. Два дня подряд у нее прошли впустую. В прозрачном пакете на молнии до сих пор не появилось никаких вещественных доказательств. Детектив учил ее осмотрительности. «Если возникнет хоть малейшее подозрение, что тебя заметят или запомнят, смывайся». Он предпочитал не уточнять, насколько эффектна ее внешность, даже когда золотистые волосы убраны подвязанную шапку. Его помощница была чересчур привлекательной. «Такая перестраховка меня ограничивает», — сказала Робин, которая неукоснительно следовала его инструкциям. «Не будем забывать, с чем мы имеем дело, Робин. Куайн не сам выпотрошил себе нутро», — резко ответил он, чувствуя, как его собственное нутро заныло от беспокойства. Сформулировать некоторые из своих опасений Страйк затруднялся. Естественно, он предвидел, что убийца может уйти от правосудия, поскольку в тонкой паутине выстроенной версии зияли дыры. Ведь Страйк полагался на собственную реконструкцию событий и до сих пор не смог раздобыть такие вещественные доказательства, которым не подкопались бы ни полицейские, ни адвокаты. Но в последнее время его тяготило кое-что другое. Хотя Страйк терпеть не мог данное ему Энстисом прозвище «Мистик Боб», сейчас его не оставляло предчувствие близкой опасности, почти такое же неотвязное, как тогда в «Викинге» предчувствие неизбежного взрыва. В подобных случаях обычно говорят «интуиция», но Страйк знал, что на самом деле просто считывает еле заметные сигналы, подсознательно соединяет точки. Из массы разрозненных улик вырастал четкий, устрашающий образ убийцы, одержимого неистовой яростью и обладающего расчетливым, блестящим, но глубоко нездоровым умом. Чем дольше Страйк маячил рядом, чем ближе описывал круги, чем точнее попадал в цель своими вопросами, тем больше появлялось шансов, что убийца почувствует исходящую от сыщика угрозу. Страйк не сомневался в своей способности обнаруживать и отражать агрессию, но он не мог спокойно думать о том, какие решения примет извращенный ум, успевший показать свое пристрастие к византийской жестокости. Отгулы Полварда пришли и ушли, не дав ощутимых результатов. «Ни почем не отступайся, Диди», — говорил он страйку по телефону. Что характерно, бесплодность собственных усилий не расхолаживала, а только подхлёстывала Полварда. «В понедельник скажу, что приболел. Сделаю еще одну попытку». Я не имею права тебя об этом просить, бормотал обескураженный Страйк. Такая поездка. Да я ведь сам предлагаю, костыль ты неблагодарный. Пенни тебя прибьет. Как же ее рождественские покупки. А как же мой шанс утереть нос Скотланд-ярду? Парировал Полвард, который давно и принципиально не любил столицу и ее жителей. Ты настоящий друг, старичок, сказал Страйк. Повесив трубку, он заметил, что Робин улыбается. «Что смешного?» «Старичок», — повторила она. На ее слух это слово ассоциировалось с частной школой и пансионом, но никак не вязалось с манерой Страйка. «Не воспринимай буквально», — сказал Страйк. Когда он стал рассказывать ей историю про акулу и Дэйва Полварта, у него опять зазвонил мобильный, незнакомый номер. Страйк ответил. «Это Камерон Страйк?» э, «Да, я вас слушаю». «Вам Джуд Грэм звонит, соседка Кэт Кент. Вернулась она». Бодро сообщил женский голос. «Хорошая новость», — отозвался Страйк и поднял вверх большой палец.